Ангелы-цветы. История, которая могла произойти в любом городе. Вечером 8 марта я стояла на остановке и ждала автобус. Весна отметилась в городе чисто номинально. Было холодно и промозгло, и ветер гонял по замёрзшей слякоти мокрые билетики. Я мечтала о том, как бы поскорее добраться до дома, где меня ждал, я не сомневалась Приготовленный мужем ужин и роскошный букет Это уж точно моих любимых лилий Размышления о предстоящем вечере немного скрасили вид серой остановки Со старой скамейкой и обшарпанной урной Бесцельно оглядывая непритязательный пейзаж, я заметила, что из урны торчат среди мятых бумажек, окурков и засохших плевков зелёные стебли, обмотанные подарочной бумагой. Виднелся край пышного золотистого банта, которым украсили обёртку. Похоже, кто-то не угодил даме с подарком на 8 марта. Автобус всё не появлялся. Люди стояли нахохлившимися пингвинами, попрятав носы в воротники и шарфы. Со смесью странной жалости и любопытства я подошла ближе, чтобы рассмотреть цветы, и вдруг чья-то рука вытащила букет из урны. Я подняла глаза. Передо мной стоял парень с белокурыми волосами до плеч, с белёсыми ресницами и бровями, одетый в тоненькую, не по погоде куртку и старомодные джинсы-клёш. В руках он держал безнадёжно испорченные букет алых роз и с озабоченным видом убирал прилипшие окурки и билетики сломких подведших лепестков. Мне сразу представился вечно голодный влюблённый студент, у которого нет денег на подарок девушке. Что ж, в такой день излишнюю сентиментальность можно и простить. «Скажите, пожалуйста», — обратилась я к студенту, «зачем вам эти цветы?» Парень посмотрел на меня и вдруг усмехнулся, лукаво и игриво, что никак не соответствовало образу печального бедного рыцаря. «А знаете, вы первая, кто спросил об этом», — ответил он. «Обычно люди крутят пальцем у виска или брезгливо морщатся. Разве что торговцы цветочных киосков уже привыкли и не обращают внимания, когда я наведываюсь к ним вечерами». Глаза у парня были нежно-голубыми, серебристым отливом, а таких, кажется, говорят, что в них можно утонуть. «Приподнёс ли вам муж букет цветов?» Весело и просто продолжал он, покосившись на моё обручальное кольцо. «Мы ещё не виделись, но вечером...» «Какие вы предпочитаете?» — перебил белокурый незнакомец. «Розы, хризантемы, эустомы, лилии, орхидеи, тюльпаны...» Лилии, Невольно улыбнулась я. «Так, сейчас поглядим». Парень спустил из плеч рюкзак. Старый, брезентовый, с коробом внутри. С похожим мой папа ездит на рыбалку. Он расшнуровал завязки, и я ахнула. Рюкзак был доверху набит самыми разными цветами. Жёлтыми мимозами, роскошными орхидеями, мелкими полевыми ромашками, розами всех сортов и оттенков. И все они были, если можно так выразиться, Бракованными. Подсохшие, начинающие увядать, с оборванными лепестками или подгнившими листочками, какие-то явно спасли из мусорного бака, подобно последнему букету. Его, кстати, парень затолкал в рюкзак с удивительной ловкостью, хоть, казалось, там совершенно нет места. «Лилии, — говорите, — вот такие?» — он тронул белый лепесток с пожелтевшими краями. Около полудня одна капризная девушка вышвырнула их в окно. Понимаете, она просила у своего кавалера розы, но он принёс лилии. А вот этот букет роз замёрз, пока влюблённые слишком долго прощались у подъезда. А эти тюльпаны мужчина даже не успел подарить. Они с женой поругались по телефону, и он выбросил цветы в канаву, даже не сбавив шагу. А вот, смотрите, мелкие розочки, которые оборвал продавец, потому что, на его взгляд, они портили цветочную композицию. «Что вы с ними делаете?» — спросила я. Незнакомец только таинственно улыбнулся. «Это секрет, но позвольте вас попросить. Когда ваши лилии начнут увидать, не выбрасывайте их в контейнер для мусора, раскройте окно и положите букет на подоконник. О, ваш автобус!» — неожиданно воскликнул он. Я машинально обернулась, даже не подумав, что попадаюсь на старую школьную шутку, но автобус и впрямь стоял у остановки, и люди толпились, стремясь поскорее нырнуть в тепло. Когда я перевела взгляд обратно, передо мной уже не было ни странного парня, ни его рюкзака, ни букетов, только на земле лежал скрученный в трубочку розовый лепесток и пушистая снежно-белая пёрышко. Они так выделялись на грязной слякоти, что я подняла ей лепесток, и перо, и сунула в карман. Я уже и думать забыла об этой встрече. Но через неделю после праздника Лилия, Да, муж, разумеется, подарил мне мои любимые цветы. Так вот, лилии начали увидать. Я уже собралась с неизбежной грустью отправить их к остальному мусору, но тут в памяти возникли огромные глаза с серебристым отливом, Розовый лепесток у моих ног и… В общем, перед тем, как лечь в постель, я положила букет на подоконник, раскрыла окно настиж, сама закуталась в одеяло и стала ждать. Уверяла себя, будто жду мужа, который остался на работе в ночную смену, но в душе спорила с этим необыкновенное и уже подзабытое чувство. Словно я снова маленькая и в сочельник смотрю под ёлку, чтобы не пропустить момент, когда сами собой, по волшебству, появляются подарки. Но как бы я ни старалась бодрствовать, всё же уснула с книгой в руках и включённым бра. Проснулась я одновременно и от холода, и от скрежета ключа, поворачивающегося в замке. Уже совсем рассвело, но светло было как-то по-особенному. Комнату заливал чистый белый свет. Я поняла, что идёт снег, последний мартовский снег, который уже к обеду превратится в лужи и ручьи. Я бросилась к окну, букета на подоконнике не было, зато за ночь намело целую снежную горку, а её вершину украшало белое перо, трепещущее на свежем ветру. С неба летели роскошные пушистые хлопья, лёгкие и прекрасные, до невозможности похожие на цветы. мелкие розочки Причудливые орхидеи, нежные лилии, воздушные тюльпаны. В комнату вошёл муж, стряхивая снежные хлопья с волос. Увидел, что я стою у раскрытого окна в одной пижаме, покачал головой, накинул мне одеяло на плечи и сказал. «Наверное, это глупости, но ты же у меня любишь сказки, Маришка». Так вот, когда я подходил к дому, мне вспомнилась старая сказка, которую давным-давно рассказывала бабушка. О последнем весеннем снеге, который создают ангелы из цветочных лепестков, чтобы люди не переставали верить в чудо. Чем-то похоже, не правда ли? А теперь отойди от окна, простудишься. — Не простужусь, — с улыбкой ответила я и незаметно спрятала в руке пушистое белое перо.